равно что птица с подрезанными крыльями. Вместо куропатки и молодого кролика, которого я приказал зажарить на вертеле, мне принесли чёрный хлебец и кувшин воды, предоставив терпеливо глотать досаду в своём узилище. Целых 15 дней просидел я там, не видя никого, кроме тюремщика, который каждое утро неизменно возобновлял мой рацион. Как только он приходил,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 То моё освобождение было отложено до другого раза. "Дитя моё", сказал коридор. "Ты видишь, что погонщик не подтверждает твоих показаний, а потому я при всём желании не могу вернуть тебе свободу". Мне пришлось снова вооружиться терпением, смотреть на безмолвного тюремщика и паститься довольствой с хлебом и водой. Мысль о том, что я не могу вырваться из когтей правосудия,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 Из этого я заключил, что обо мне в городе заговорили.